Глава 24 Курсанты открыли беспорядочную стрельбу из магических луков по наступающим големам, тем самым загрив на себя чужих противников. При этом толку от обычных стрел было чуть-чуть, ведь наделять их дополнительными магическими свойствами умели немногие. В ответ глиняное воинство, не сбавляя черепаший темп, стало бросаться коричневыми ядрами. Попадая в незащищенные части тела, эти снаряды вызывали временный паралич. После первого ответного залпа весь ряд самонадеянных юнцов застыл на пару минут, дав возможность неживым зомбо-солдатам подобраться к ним вплотную. Обороняющимся даже в голову не пришло уклоняться или выставить перед собой щиты. Беркутов, воспользовавшись моментом, похлопал всех по спинам, якобы заставляя двигаться, но на деле опрыскав тех сложной запаховой формулы. И чтобы не выделяться, ему затем пришлось также сымитировать собственный столбняк. Хотя его магическая защита позволяла игнорировать слабенькие заклы из области магии Земли, да и защитные поля выдержали бы. Захотел он их применить? Но раз нельзя, значит нельзя. Первые из глиняных противников, подошедшие на расстояние рукопашной, сразу научили их уважать. Безжалостно лупцуя дубинами по расслабленным сынкам богатеньких граждан галактики. Их удары приходились куда попало, в том числе по высокомерным лупоглазым моськам, оставляя синяки неописуемой красоты. Делая их менее высокомерными и более растерянными. Хоть двигаться они временно и не могли, но орать сколько хочешь. Полковник так залюбовался, что сам чуть не пропустил один такой удар по собственному телу. Быстренько отмерев, он с хеком располовинил обидчика надвое от макушки до паха. «Хороший топорик, может нам такое внести в список персонального оружия вместо твоих выдвижных мечей?» «Предложил новшество помощник». Уже в уме составляя чертеж будущего ультимативного оружия в ближнем бою, располагающегося за спиной в специальной кобуре. «Нет, не забывай. Я специализируюсь по мечам и шестам. Переходить на топоры мне не с руки. Другая школа и техника владения». Олег между делом продолжал скали клыки легко разрубать глиняных чучу, достоверно отыгрывая свою роль молодого и сильного оркастра. Массовое рубилово набрало новые обороты, Те, кто сумел отойти от первого шока и не успев получить увечья, повыхватывали холодное оружие. Но хитрость упражнения для них была в следующем. Мечи застревали в глинистом вязком материале, скрепленном магией. Пока неудачник выдергивал из туловища клинок, его успевали отходить дубиной, наносящей такой же паралич плюс нестерпимую боль. Мажоры в полубитву позабыли, что пришли сюда учиться не навыкам простых солдат, махать остро заточенной ковырялкой, а магическому боевому умению. Урок им пошел не впрок, а пока убитые ими, то есть расчлененные на несколько частей голем рассыпались, чтобы возникнуть вновь в районе своего респауна, и так могло продолжаться до бесконечности. Конечно же, среди всех выделился подопечный Гарна Поттер, первым смекнувший, где собака роется, видели бы его фанаты одноименной франшизы, как он единолично пошел в атаку на обнаруженного босса учебного врага, в тот самый момент к нему спину устремился отравленный дротик. Запущенный, маскирующимся под учителя убийцей. Землянину орку для перехвата даже не пришлось подставлять полотнище топора. Мнимый Габлей рванул вперед через ряды глиняных солдат, разбрасывая их по сторонам, постоянно маневрируя и уклоняясь от неистового артобстрела ядер каках. В результате игла воткнулась не в того, кого надо. Никто из живых не пострадал. Умронер от досады треснул массивным кулаком по одному из учебных столов и с кем-то заговорил через наруч. Спустя с десяток секунд на поле материализовались все четверо вооруженные до зубов диверсанты во главе со стилидором, у которого в руках присутствовала знакомая Амфора. Увлекшийся погоней Габлейт ничего не замечал, кроме своей ускользающей цели. Натянув лук, он выпустил накачанную магией на подрыв стрелу вслед скрышемуся с громадным валуном лидеру Глининых. «Что-то раненько эти стервятники слетелись. Включай полную маскировку. Подойдем к ним поближе» скомандовал человек и исчез из видимого пространства, как будто его там и не было. Резидент Северной Короны скостовал заранее заготовленный земляной разлом, удачно наложившийся на взрыв стрелы. Раздался такой бабах, что камни, разрушенные скалы, шрапнели и ударили во все стороны. Несколько камешков стукнуло притаившегося Олега по спине, едва не нарушив его инкогнито. Хорошо броня защитила от ушиба, а на месте взрыва образовался глубокий провал. Позади раздавались крики Оркастра смешивающего с нечистотами валяющихся избитых тупых курсантов, специально отвлекающего дезориентированных студентов от того, что происходило за их спинами. Однако с грохотом вылезший из подземного лаза нары здоровенный антерстражник заставил их быстро опомниться и броситься прочь в паническом бегстве. Только у побитых и помятых учеников совсем не осталось для бега сил, они еле-еле могли ходить. Постоянно спотыкаясь, студиозы падали на землю и с визгом пытались отмахиваться руками, так как оружие растеряли или поломали. Инсектоид попробовал что-нибудь откусить то одному, то другому, но, видно, запаховый репелент его смущал. Затем он переключился на подбежавшего первым умронера, который ничего лучше придумать не смог, как попытаться кривым зазубренным полошом отогнать таракана в сторону заваленного каменной породой Горнопоттера. Быстренько обнюхав глупого, но отважного антеннами, Жук зажал жвалами его руку вместе с мечом. Крепкие наручи не давали ее перекусить, и многоногий Верзила принялся болтать волосатую еду в воздухе, надеясь оторвать от нее что-нибудь. Потом перехватил поперек туловища и, не обращая на вопли раненого, перекусил пополам. Остальные убийцы преподы, оставшись в меньшинстве, не рискнули нападать на гигантского муравья, спрятались за нагромождением камней, обдумывая новый план. В этот момент из-за завала, будто бы самолично напрашиваясь, показался полковник в своем помятом габлейском виде и привлек внимание любопытного жука. Тот, доживав для порядка, что осталось от препода, выплюнул его и двинулся на нового противника. Землянин уже под маскировкой, стоявшему за спинами из злоумышленников, хорошо было видно и слышно, как они обрадовались глупому поступку их объекта устранения. Двор все раздумывал, бросить или не бросить свою приманку пока агрессивно настроенный жучара пёр широко расставленными, острыми, как кусачки, жвалами, напытавшегося их спасти Олега. Радость лже учителей быстро поубавилась, когда инсектоид резко умерил пыл. Он, как робкий жеребенок, протянул усищи и коснулся ими рук человека. Тот недовольно шлепнул ладонями по мерзким отросткам, заставив антера испуганно отпрыгнуть и на полусогнутых попятиться назад к провалу в земле. Когда таракан, пристыженно прикрыв хавальник, скрылся в туннеле, Тут же стали массово раздаваться хлопки трансгрессии. На площадку выходили из порталов и материализовывались другие преподаватели. Наружу из укрытия вышли и подельники порванного оркастра. Неприязненно бросив взгляд на Беркутова, они первым делом попытались собрать из ошметок товарища. Там, правда, уже мало что осталось для оживления. Да и невидимый землянин успел с него собрать темную ману. Обескураженная толпа народу скопилась возле провала, раздумывая, как завалить его землей обратно. Голодный антер прятался в норе и бессильно пощелкивал жвалами в сторону скопившихся над краем провала зевак, кидавших в него камешки. воин, специально издаваемая синтезатором Беркутова, прошедшим пещеры столицы Роя Хазердума, отпугивала его. Горделивый гнотех стилидоры, хромающий скрюченный бледный габлейд под протиснулись на передний план и принялись отгонять толпу. Вот теперь наш выход. Симбионт, приглашающий выдвинул у хозяина из предплечья клинок. Мужчине оставалось только незамеченным подойти и воткнуть бородатому шпиону лезвие в спину. Но он споткнулся о ближайший труп оркастра и, падая, лишь слегка кольнул дворфа. Тот от неожиданности прыгнул вперед и с криком в неестественной выгнутой назад позе провалился вниз. Студенты и служители академии с испугу шарахнулись в стороны. Лишь трое заговорщиков, преподавателей боевых искусств остались стоять, недоуменно переглядываясь друг на друга. План вроде бы сработал, но не так, как было задумано. Теперь осталась малость удержать самаха порядышком с норой. А из-под земли доносились чавкающие звуки вероломного дворфа употребили в пищу быстрее, чем догер блин. Следом послышался топот и скрежет хитиновых панцирей. Видимо, прибыло подземное пополнение, чтобы тоже полакомиться свежатинкой. Как бы там ни было, а мутобор все равно попал в их желудки. Космонавт из прошлого наконец перестал выглядеть как гоблин трансформировался в себя самого. Рывком вырвался из камней и закричал убегающим наставникам, чтобы те немедленно уводили отсюда студентов. Его ментальное влияние вместе с окриком заставило сбежавших послушаться и пинками гнать раненых порталом. Тех, кто не мог ходить, хватали за руки, за ноги и волокли туда же. В то время почва в районе дыры начала вздыматься и пучиться, будто там кто-то стал резко расти и подпирать своды пещеры. Снаружи показалась громадная хитиновая пасть. Из нее по сторонам, в пытавшихся уже убегать прочь оставшихся трех убийц, выстрелили черные щупальца языки и, переплетаясь вокруг тел жертв, втянули их внутрь. Маги кричали, дергались, пускали боевые заклы, но все было нипочем. Они не имели запахового запрета на съедение и поэтому были съедены. Хорошо, что Беркутов под маскировочным полем заранее отбежал подальше от провала, наблюдая со стороны продолжение знакомой истории. Другой Олег вновь натянул стрелу и принялся накачивать ее оставшейся маной. «Сейчас тут будет очень жарко. С нас сдует маскировку, как воздушные канализационные потоки платья Смерлин Монро. Нужно закопаться, включить бронескаф и приготовиться принимать темную ману». Нанит не стал дожидаться реакции хозяина, просто проделал все процедуры параллельно озвученному. Направив в небо стрелу ракету, мужчина, наконец, спустил тетиву. Снаряд, устремившийся ввысь, под контролем своего стрелка описал петлю и вонзился в распахнутую пасть уже выпирающую на три метра из земли. Не дожидаясь срабатывания, он, сформировав репульсоры, взмыл высоко в воздух и вовремя. Произошедшая детонация была сродни с подземным испытанием ядерных зарядов. Ударная волна пошла в разные стороны частично рикошете об установленный защитный барьер, ограничивающий ее распространение по поверхности, но совсем не препятствующий на глубине. Весь полигон провалился и осел на добрых десяток метров. Твою тьфу, бога, тушу матью, выразился Олег, откапываясь из-под толщи земли и выплевывая очередную порцию пыли. Ты Иршу запрограммировал на прием нашего разрушителя в своих апартаментах. Да, сразу же как отправили ей порцию темной энергии, симбион тоже был очень занят. Без его помощи вряд ли бы хозяин смог выбраться наружу. Тогда пора принимать бразды правления колонии на себя. Выходим из тени. Что будет дальше, только одному создателю известно. Но что знаю точно, я не допущу, чтобы в нашей галактике победили темные эмиссары.